Глава седьмая. Зоя приехала на работу, удивив сотрудников своим ранним появлением, да и вообще своим появлением в салоне в праздничный день. «Зоя Степанна, вы?» — встретила ее в салоне мастер маникюра Настенька. Девушка была милой и обходительной, и все коллеги, в том числе и сама Зоя, обращались к девушке только так. «Работать? Сегодня?» Удивился уже и стилист Николай, в кресле которого уже несмотря на раннее время сидел клиент. «Да, я, да, работать». Внезапно понадобилось сделать уколы красоты одной принеприятнейшей особе. Зоя ответила своим сотрудникам машинально, не глядя на них, потому что рассматривала на ходу почту, что накидали за прошедшие сутки в почтовый ящик, и прошла в комнату для персонала. «Всех с Новым годом!» Зоя вышла из комнаты, спустя пять минут, переодевшись в рабочую форму. Улыбнулась Настеньке, у которой тоже уже сидела клиентка, перевела взгляд на Николая и потрясенно замерла, увидев их всех через отражение в зеркале, занимавшем всю стену. В отражении зеркала на нее смотрели не люди, а сказочные существа. Стилист-парикмахер по имени Николай Невысокий милый пухляш с абсолютно круглым и лысым черепом, но с аккуратной бородкой, выглядел в зеркале, как колобок с тонкими ручками и ножками. Сидящий перед ним благообразный седой господин выглядел как старичок-лесовичок. В его бороде Зоя даже разглядела опята и бруснику. Она, не веря своим глазам, обернулась и снова посмотрела на парикмахера и его клиента, ни в отражении зеркала. И тот, и другой замерли, как в немой сцене, понимая, что Зоя видит их, настоящих, видит их суть. Зоя отвернулась к зеркалу и, одновременно боясь и не веря себе, посмотрела сначала на Николая и его клиента, но снова увидела Колобка и сидящего в кресле перед ним старичка-лисовичка. Зоя, убедившись в том, что ей не показалось, перевела взгляд на Настеньку. Девушка осталась в облике человека, только вот ее одежда и даже прическа претерпели изменения. В отражении зеркала Зоя видела не современную милую девушку, а Настеньку из сказки. На девушке был надет сарафан, а на голове короной красовался кокошник. Перед девушкой на стуле сидела не хрупкая девушка в зеленом, а царевна-лягушка. Даже корона поблескивала в ее волосах, и Настенька, и царевна-лягушка точно так же замерли, глядя на Зою в отражении зеркала. Зоя открыла было рот, чтобы что-то сказать, но не успела, так как на парковку напротив салона лихо влетел спортивный автомобиль ярко-красного цвета. «Самоубийца! Зимой и на спортивной тачке!» мелькнула у нее мысль, но из автомобиля вышла Маргарита. А нет, чудище обыкновенное!» Сегодня Зоя смотрела на мачеху по-другому и видела нестареющую светскую львицу во всем ее великолепии, а то чудовище, что лишь на секунду, но отразилось в зеркале ее прихожей. Маргарита вышла из машины, щелкнула брелоком сигнализации, но в салон идти не спешила. Кто-то ей позвонил, и она ответила, стоя на улице. Настенька и её клиентка, увидев Маргариту, испуганно пискнули. Николай и его клиент заковыристо ругнулись, но остались на своих местах. «Зоя Степановна, это ей вы будете делать уколы красоты, да?» Испуганно прошептала Настенька. «Да, Настенька, ей». «Вы её тоже видите? Ну...» Девушка замялась, подбирая нужное слово. «Вы же видите ее настоящую?» — подсказала царевна-лягушка. «К сожалению, теперь вижу», — Зоя подтвердила догадки всех. «И все равно будете делать ей уколы красоты?» — Настенька продолжала допытываться. «Должна, но очень надеюсь, что не придется», — Зоя загадочно улыбнулась обеим девушкам. Девушки переглянулись, и Зоя отчетливо поняла, — Обе девушки очень просто до жути боятся Маргариту. И будь их воля, они бы предпочли не встречаться с ней. «Почему, кстати?» «Быстро в кабинет массажиста. Обе!» — скомандовала Зоя девушкам, махнув на самую дальнюю от входа дверь. Дважды девушкам не пришлось говорить. Обе рванули из общего зала в указанном направлении одновременно. Едва девушки скрылись... Николай зажёг палочку со своим любимым ароматом сандала и ветивера. Парень говорил, что обожает эти запахи. И довольно часто палочка стояла зажжённой на его столике, распространяя приятный аромат по салону. Зоя это знала и не была против. Только вот она никогда до сегодняшнего дня не придавала этому значения. «А кстати, зачем он её сейчас зажёг?» Но спросила она другое, обращаясь сразу и к Николаю, и к его клиенту. «А вы не будете прятаться от нее?» «А мы не боимся. Ведьме от нас проку нет», — ответил за Николая его клиент, сверкнув хитрой улыбкой. «Ты делай свою работу, девонька, раз должна, и знай, что мы на твоей стороне, Золушка Зоя». В этот момент колокольчик над входной дверью звякнул, оповещая о том, что вошел клиент. Точнее, клиентка. Маргарита сверкнула взглядом в сторону Николая и его клиента, но промолчала. Перевела злой взгляд на Зою, процедив. «Ну и место ты себе выбрала для работы. Вроде в городе, а болотной тиной тянет. Впрочем, чему я удивляюсь?» «Маргарита Федоровна, проходите в мой кабинет». Зоя сделала вид, что не поняла того, о чем говорила мачиха Впрочем, прежняя Зоя и не должна была всего этого знать и понимать. Если хотите, можете здесь снять верхнюю одежду. «Еще чего. Одна моя шуба стоит дороже, чем вся эта богадельня вместе взятая», — хмыкнула мачеха. «У тебя в коморке разденусь». Зоя распахнула дверь своего рабочего кабинета, приглашая Маргариту войти первой. Та вошла царственной походкой, не глядя больше ни на Николая, ни на его клиента. Кабинет, в котором Зоя принимала своих немногочисленных клиентов, трудно было назвать коморкой. Там, кроме удобного кресла-стола с подогревом, на который клиенты укладывались с большим удовольствием, стояли два кресла и стеклянный столик. Сидя в кресле после процедуры, все клиентки Зои с не меньшим удовольствием выпивали обязательную чашку чая, кофе или простой воды. Здесь же записывались на следующую процедуру. Впрочем, у всех постоянных клиентов план посещения кабинета Зои был расписан сразу на весь год вперед. Многие из ее клиентов ходили к Зое годами, и уходить от замечательного косметолога с золотыми руками они не собирались. Раздевайтесь выше пояса до нижнего белья, кушетка с подогревом, вам не будет холодно. Располагайтесь удобно и расслабляйтесь. «Я должна буду смыть ваш макияж. Мне надо видеть вашу чистую кожу». Зоя говорила с мачехой, как одной из своих vip клиенток стараясь не думать о том, какая на самом деле кожа у этого чудовища. Маргарита послушно разделась и улеглась на кушетку. Заколки в волосах Маргариты не было. Сегодня мачеха пришла в салон с распущенными волосами. Отчаяние на миг затопило Зою. «Как же так?» Она надеялась на то, что уже сегодня сможет выполнить задание Авелин и освободить Макса. Ладно, сегодняшний день уже выпадает, но у неё есть ещё четыре дня до Рождества. Зоя делала свою работу и не думала о том, как Маргарита на самом деле выглядит. Это даже хорошо, что она может видеть её истинное лицо, точнее облик, только в отражении зеркал. Так проще. «Маргарита Федоровна, на сегодня мы закончили». Зоя сняла медицинские перчатки, еще раз посмотрела профессиональным взглядом на лицо мачехи и подала ей зеркало на ручки, предлагая той самой оценить результат. Маргарита всматривалась в зеркало, разглядывая небольшие покраснения в местах уколов с инъекцией. «Через три, максимум через четыре дня, я жду вас на повторный визит». «К этому времени препарат встанет как должно, и я смогу увидеть, надо ли еще где-то добавить», проговорила стандартную фразу Зоя и открыла свой ежедневник. «Если пятого, то могу принять вас после семи вечера, а если шестого, то есть время, как сегодня, в это же время». «Хочешь сказать, что у тебя расписан каждый день?» Мачеха недоверчиво фыркнула. «А если я приду в то время, когда мне это удобно?» Зоя чего-то такого и ожидала, а потому начала спокойно перечислять. «Готовы поругаться с женой нашего мэра? Или с женой директора ресторана? Впрочем, тут есть еще и любовница главы администрации». Мачеха, услышав об именитых клиентках, замолчала. Потом, открыв свой телефон и календарь в нем, соизволила выбрать время следующего визита. «Приду к тебе шестого с утра». «Хоть будет повод отказаться от ужина накануне!» Зоя кивнула и бросила мачехе. «Одевайтесь, не буду вас смущать!» Вышла из своего кабинета, чтобы проверить, не вышли ли Настенька с царевной лягушкой из своего укрытия. Процедура, что она делала Маргарите, занимала всего 15 минут. Но мало ли девчонки вышли в общий зал? Оказалось, не вышли. А вот Маргарита вышла прошла мимо Николая и его клиента и ушла, хлопнув дверью. «Не получилось, да?» — ожил первым Николай. «Не сегодня», — уверенно ответила парню Зоя.